Факторы, влияющие на способность достичь оргазма. Дорогие слушательницы, давайте теперь разберём, от каких факторов зависит способность женщины достигать яркого оргазма. Это важно понимать, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь. Давайте подробнее разберём влияние психологических факторов на женский оргазм. К сожалению, многие женщины испытывают стеснение, страх комплексы, связанные с сексом. И это серьёзно мешает расслабиться и получить удовольствие. Сексуальное воспитание и опыт, полученный в юности, формируют отношение женщины к своему телу и сексуальности. Негативный опыт, стыд, осуждение могут привести к психологическим барьерам. Мысли о бытовых проблемах, стеснение своей наготы, беспокойство о том, как выглядишь, всё это отвлекает от ощущений и не даёт получить максимум удовольствия. Чтобы достичь оргазма, нужно максимально расслабиться, сосредоточиться на партнёре и собственных ощущениях, освободите разум от посторонних мыслей, сконцентрируйтесь на своём удовольствии и эмоциональной связи в момент близости. Помните, ваше тело прекрасно таким, какое оно есть. Дарите и принимайте наслаждение без стеснения и ограничений. Секс это радость, а оргазм ваше врождённое право. Расслабляйтесь и получайте удовольствие. Давайте подробно разберём физиологические факторы, влияющие на способность женщины испытывать оргазм. От работы гормонов, нервной системы и кровообращения зависит ваша чувствительность и реакция на сексуальное возбуждение. Ключевую роль играют женские половые гормоны эстрогены. Они отвечают за овуляцию, регулируют менструальный цикл. Эстрогены также влияют на либидо, выработку влагалищной смазки, развитие женственных форм. Ещё один важный гормон тестостерон, поддерживает сексуальное влечение. Достаточный уровень тестостерона нужен для того, чтобы легко возбуждаться и испытывать наслаждение. Большую роль играет чувствительность нервных окончаний в клиторе, влагалище, других эрогенных зонах. От их работы зависит острота реакции на ласки и сила получаемых ощущений. В момент возбуждения за счёт расширения сосудов усиливается кровоток в области таза. Повышенный приток крови к органам малого таза важные условия для остания чувствительности. Как видите, физиология женского оргазма очень сложна и тонко сбалансирована. Регулярные осмотры у гинеколога, забота о гормональном фоне, здоровый образ жизни позволят поддерживать работу этой удивительной системы и получать яркие ощущения. Действительно, Очень большое значение для достижения женского оргазма имеет техника стимуляции эрогенных зон со стороны партнёра. Неумелые, грубые ласки не только не принесут наслаждения, но и могут вызвать дискомфорт. Важно, чтобы партнёр знал чувствительные точки женского тела и умел к ним правильно прикасаться. Ласки должны быть нежными, чуткими, обеспечивающими постепенное возбуждение. Особого внимания требует правильная стимуляция клитора, ритмичное поглаживание, осторожное пощипывание, массаж языком. Также важно уметь стимулировать с точку G во влагалище при помощи пальцев или пениса. Партнёру важно внимательно следить за реакцией женщины, менять интенсивность и скорость ласка в зависимости от её отклика. Секс — это не механический процесс, а творчество двух людей. Открытое общение о своих потребностях, взаимное желание доставить друг другу удовольствие — залог гармоничных отношений и ярких оргазмов. Наслаждайтесь друг другом. Конечно, эмоциональная близость и комфорт в отношениях также влияют. Эмоциональная связь с партнером и глубокое доверие — это очень важные факторы для достижения женского оргазма. Когда между любящими людьми есть настоящая близость, понимание, открытость, интимная жизнь обретает совершенно иное качество — С человеком, которого глубоко любишь и которому полностью доверяешь, гораздо легче расслабиться, отключить внутреннюю цензуру и отдаться удовольствию. Исчезает стеснение, страх быть непонятой или осуждённой. Когда вы чувствуете, что ваш партнёр ценит вашу сексуальность, готов доставить вам максимум наслаждения и разделить с вами чувственный экстаз, оргазм приходит сам собой как естественное проявление гармонии души и тела. Найдите того единственного мужчину, с которым сможете открыться полностью, и тогда вы постигнете совершенно новые грани сексуального блаженства. И наконец, умение расслабить тело и отключиться от посторонних мыслей. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, наслаждайтесь каждым мгновением близости, и оргазм обязательно придёт. Как видите, путь к наслаждению лежит через гармонию тела, разума и души. Познайте себя, освободитесь от комплексов, доверьтесь партнёру и откройте новые грани удовольствия.